Интерлюдия пятая. Валейда. Похороны жриц ордена всегда были мрачным мероприятием, а поскольку в этот раз хоронили саму верховную жрицу, церемония была гораздо мрачнее, чем обычно. Чёрная вуаль Нив окрашивала всё в тёмные тона и смазывала очертания. Она видела погребальный костёр, жриц и собравшихся придворных, словно сквозь дымку. Желудок крутило. Это произошло слишком быстро, слишком рано. Планы Нив были воплощены в жизнь ещё не до конца. События неслись вскачь, как обезумевшая лошадь. Тело Зофии лежало на костре. Она По самой подбородок закутанная в погребальный чёрный плащ. Тёмная ткань была густо усеяна бирками с символами каждого подразделения ордена на континенте, что символизировало его единство. В каждой стране имелся свой храм, при каждом храме была своя верховная жрица. Общая стоимость погребальных даров, присланных остальными храмами на похороны Зофии, была ошеломляющей. Оливковое масло из Карсики. Море благоухающих цветов из Сиани. Бутылки тёмного, сияющего золотом на просвет ликёра, привезённые из Рильта. Все дары на погребальном костре не поместились бы, большая их часть осела на складах храма вместе с товарами, оплатой за молебны. Это можно было в бы честь счастливым совпадением сумма, которую Больведеру пришлось уплатить герцогам Альперы за то, чтобы караваны с зерном двинулись другим путем, была поистине астрономической. Но часть погребальных даров вполне могла скомпенсировать эти расходы. Хотя расходы получились огромными, зерно было доставлено благополучно. Из уст в уста передавались рассказы о совместном молебне, проведенном Кире и Ариком. после которого устье бухты чудесным образом очистилось от водорослей. Поначалу такой результат экспедиции, а задача у них. Но вскоре она поняла, что Кири именно этого и добивалась. Когда люди рассказывают друг другу о чуде, это более действенно и полезно, чем любые возвания храма. Поддержка снизу более надёжна, чем одобрение сверху. Когда Кири объясняла это Нив, бледная, судорожно сжимающая свой кулон со осколками чёрного дерева, у той сложилось ощущение, что жрица повторяет чьи-то слова, заученные наизусть, а не выражает собственные мысли. От этого зрелища у Нив поджилки затряслись, и она порадовалась про себя, что ни разу не надевала точно такой кулон, который Кири дала ей. Но спорить с жрицей она не стала. Лишь согласно покивала. Сейчас Кири и вместе с другими кандидатками на пост Верховной жрицы стояли за костром. Она глянула на них своими холодными голубыми глазами, тонко улыбнулась и отвела взгляд. Принесли факел. Если Нив собиралась воплотить свои планы в жизнь, пора было начать действовать. Возможные приемницы Зофии семь раз обошли вокруг костра. После чего выстроились в шеренгу позади него и все разом повернулись к Нив и Айле. Королева и первая дочь, единственные среди собравшихся, стояли в первом ряду перед костром. Айла выглядела очень плохо. Всего неделя прошла с королевского совета, и в течение этой недели королева становилась всё хуже. Сегодня, благодаря косметике, Лицо её казалось не таким уж бледным, а глаза не такими тусклыми. Но пудра и румяна не могли развернуть её опустившиеся плечи и скрыть страшную худобу. Из-за болезни матери не в так и не смогла поговорить с ней о назначении другой кандидатки на роль верховной жрицы. Она навещала королеву почти каждый день, но тишина в покоях давила и забивала ей рот. да и обычно во время визитов Ниф обнаруживала мать спящей. И вот Зофия умерла, и Тилия по-прежнему оставалась назначенной на роль ее преемницы. Но для воплощения честолюбивых планов Ниф и Кири все еще оставалась одна лазейка, и первая дочь намеревалась использовать ее, когда раздастся призыв к бесполезному церемониальному голосованию. Она мысленно пробормотала всплывший в памяти обрывок молитвы. Клочок веры, который она неожиданно нашла, впав в глубокую ересь. "Пусть она прислушается ко мне", взмолилась Нив. Тёплая рука коснулась плеча принцессы и тут же исчезла. Кидва не заставив девушку подпрыгнуть на месте, она быстро оглянулась. Конечно, это был Рафи. Он коротко улыбнулся ей. И снова сжал её плечо. Он хотел её успокоить, но вместо этого сердце Нив застучало как бешеное. Лепесток красной розы в её руке давно утратил упругость, смялся и промок от пота. Придворные, собравшиеся для церемонии, с важным видом переводили взгляды с лепестков в своих руках на жюрис кандидаток, словно это голосование действительно имело смысл. Рядом с Рафи стоял Арик. Он хмурился и вертел в пальцах такой же мятый лепесток. Под глазами у него были чёрные круги. Вчерашнее ночное бдение в храме затянулось. Ладонь его перехватывала свежая повязка без следов крови, но не взнала, что в центре его ладони всё ещё остаётся чёрное отметина. Когда она в первый раз увидела, как Арик пускает себе кровь, её это очень встревожило. Но остальные вели себя так, словно это в порядке вещей, и тогда она промолчала. По словам Кири, это сработало. Дикалесье слабело, его хватка, в которой оно сжимало Рэд, тоже ослабевала. И только это было важно. Всё остальное они могут выяснить позже. Она бросила ещё один взгляд на Рафи. Солнечный свет, падавший сквозь окна, окрашивал его глаза в цвет мёда, а край губ в золотой. Она ему ничего не сказала, не потому, что не хотела, не в постоянно боролась сама с собой, чтобы не обрушить всё это на его голову, а потому, что он бы не понял. Странные, тёмные идеи Кири и её последователей могли напугать его. Даже ниф они немного пугали, хотя она была уверена, что большинство из всего этого прошлой ерунда. Они все балансировали на грани между ересью и благочестием, практикой и фанатизмом. Кири и её последователи почитали пять королей в той их ипостаси, которая делала их одновременно и более, и менее человечными. Все они, соучастники практически святотатства, собрались здесь и ни в собиралось положить последний кирпич в эту стену. Айла поднялась, придворные последовали её примеру. Жрицы, вытянувшись по струнке, стояли за костром, спрятав руки в широкие белые рукава и смотрели прямо перед собой. Волосы Кири сияли в лучах солнца. почти таким же цветом, что и ярко-красный лепесток в руке Нив. Одна уходит, другая приходит. Спокойным и торжественным тоном произнесла Айла. Она подняла свой лепесток вверх. Тилия, именем наших потерянных королей и магии ушедших эпох, прошу тебя взять это сложное дело. Теле и не хватило ума прикинуться удивлённой. Она удовлетворённо усмехнулась и склонила голову. Как прикажете. Согласно протоколу, после этого можно было назвать других кандидатов. Нив глубоко вздохнула, ожидая этого. Но Айла повернулась к собравшимся, видимо, считая вопрос решённым. Именем У меня есть кандидатка Нив ожидала, что её голос прозвучит тихо и тонко, под стать её дрожащим пальцам. Вместо этого он чётко зазвенел, когда она подняла свой лепесток вверх. Она шагнула вперёд, глядя не на мать, а на Кири. "Кири, я прошу тебя взяться за это сложное дело". Кири ничем не выразила удивления. Она кивнула, глядя прямо перед собой. Торжественная, как каменная статуя. «Как прикажете?» Айла побледнела и чуть не выронила свой лепесток. «Что это значит, Невира?» Это было обвинение и вопрос. Она ожидала этого и была на готове с того момента, как поняла, какого образа действий нужно придерживаться в данном случае. Какой ответ мать сочтет приемлемым, достаточно весомым, чтобы хотя бы его взвесить. Рэтта всегда знала, что сказать. Рэт всегда была сильна в словесных перепалках с матерью. Она умела превратить слово в розящий кинжал и вовремя метнуть его или же сделать саму тишину ещё более убийственной. Всё, что было у них это её горе, идущее от чистого сердца, её боль и надежда, что мать испытывает то же самое. Всё может измениться. Них не позволило своему голосу сорваться, хотя на последнем слове было очень близка к этому. Мы всегда так делали. Плохое объяснение, чтобы поступать так же. Рэд, можно этого вполне достаточно. И всё же голос Айлы звучал глухо, а взгляд был отстранённым. из-за чего-то большего, чем болезнь. Горе наконец перехлестнуло край глубокого, очень глубокого колодца в душе королевы-валеиты. Так что Нив продолжала. Мама, мы сможем вернуть её домой? Гробовая тишина воцарилась в зале. Рафи смотрел на неё с открытым ртом. Губы Арика чуть дёрнулись в грустной улыбке. Кири и брови не повела. Лепесток в пальцах Айлы задрожал. Она закрыла свои тёмные глаза, и грудь её затрепетала от глубокого вздоха. Нив вздыхать не стала. Тишина стала хрупкой, как стекло. Королева отвернулась. Именем наших потерянных. Нет. Нив бросил лепесток на землю. Ее резкий ответ отрикошетил от стен зала и принялся гулять по нему. По традиции, утверждаемая кандидатура должна была быть принята единогласно. В противном случае открывались дебаты, которые велись до тех пор, пока все выборщики не придут к единому мнению. «Если кандидаток больше одной, не Вира!» Айла выглядела так, словно сейчас... рассыплется на кусочки. Но ей хватило сил перебить дочь решительно и резко. Решение уже принято. Рафи явно был в ужасе. Лепесток безвольно свисал в его руке. Нив умоляюще посмотрела на него, хотя и понятия не имела, чего хочет. Она беспомощно вцепилась в складки юбок. Айла была столь ярой приверженкой традиций. В столь убеждённый, что вещи надо делать так, как они делались всегда, что ни в и в голову не могло прийти, что мать нарушит стандартные правила назначения приемницы верховной жрицы ордена, и что орден пойдёт у неё на поводу. Возможно, Кири была права. Возможно, это всегда было вопросом власти. И все определения Святова следовали этой цели. бесконечно меняясь ради этого. Рафи медленно двинулся было вперёд, но Арик положил ему руку на плечо. Ни в ничего не могла прочесть в их глазах. Жрицы всегда были олицетворением спокойствия. Вот и сейчас они стояли ни не шелохнувшись, нивозмутимо глядя перед собой. Даже Тилия, явно потрясённая, сохранила на своём лице безмятежное выражение. Затрепетали белые рукава. Кандидатки поставили свои чёрные свечи на край костра, чтобы дать огню пожирать все сложенные на нём богатые дары. На бледном лице Кири отразилось какое-то непостижимое чувство. Её взгляд на одно очень долгое, напряжённое мгновение метнулся к нив, к арику, чтобы тут же устремиться прочь. Айла принялась произносить формулу миропомазания Верховной Жрицы, даже не глядя на Нив. «Именем наших потерянных королей и магии ушедших эпох взметнулись брошенные лепестки, запылал костер, и все планы Нив обратились в прах». В дверь ее покоев постучали, торопливо и резко, почти не слышно. Ниф, рассказывающая по покоям, остановилась, нахмурилась. Поднос с опустевшими после ужина тарелками горничная уже унесла. И Ниф сказала ей, чтобы она не приходила помочь ей раздеться перед отходом ко сну. Ещё один торопливый стук. Ниф, открой дверь. Рафи. Принцесса затащила его внутрь. Щеки её пылали. Арик, наедине с ней в её покоях, это сплетня. Рафи соединись с ней в её покоях. Это скандал. Ты хоть представляешь, в какие неприятности тебя может ввергнуть этот поздний визит ко мне, да ещё и без сопровождающего. Думаю, примерно в такие же, какие грозят тебе из-за того, что ты выкинула сегодня на меропомазании верховной жирицы. Рафи, приподня убрось. Зачем ты это сделала? Что это вообще было? Нив опустилась в кресло у стола. Притворяться больше не было сил. Ты знаешь что и зачем? Конечно, он не мог знать всех подробностей, но он достаточно хорошо знал её, чтобы понимать, случившееся должно быть связано с Рад. Рафи выругался, взъерошил свои коротко остриженные волосы. Ты должна отпустить эту ситуацию, Нивира. Она съедает тебя, а я Он замолчал, вздохнул. Одним плавным движением присел перед ней на корточки и взял её руки в свои. Нив знала, что ей следует напомнить ему о правилах приличия, о шепотках, которые разнесутся. Но его руки были такими тёплыми. Нив. Он произнёс её имя как нечто, на что мог опереться, чтобы вернуть её к реальности. ред больше нет. Она жива, прошептала Ниф их переплетённым рукам. Даже если так, она привязана к Дикалесии. Для нас она потеряна навсегда. Так близко к правде. Мифы и факты сплелись в сложном танце. Рафи сжал её руки сильнее. И тебе тоже нужно перестать пытаться потерять себя. Но Ниф уже потерялась. Ее разум стал лесом, полным глубоких теней и колышущихся плетей вьюнка, лабиринтом сожаления и вины. И теперь, когда их план провалился, да при том именно из-за нее, Ниф не замечала, что плачет, пока не ощутила вкус соли на губах. Рафи стер слезинку с ее щеки. «Чего ты от нее хочешь? Если бы она родилась первой, Если бы ты была предназначена волку, каких бы действий ты ожидала от неё? Если бы волку была предназначена я, яростным шёпотом ответила Нив. Я бы боролась, я бы сбежала. А если бы я решила отдаться волшебному лесу, то не просто так, без всякого толку. Но она не сбежала. Рафи заправил выбившуюся прядь волос ей за ухо. её выбор отдаться лесу. И тебе нужно найти способ смириться с этим. Ниф сжала бескровные губы в тонкую линию. Лоп Рафи коснулся её лба. Она закрыла глаза. Уютно тут у вас, произнёс кто-то от двери. Ниф резко открыла глаза. Рафи выпустил её руки и встал, поправляя плащ. Арик стоял, прислонившись к косяку. Бровь приподнята, в руке бутылка вина. Он быстро вошёл в комнату, запнувшись о край ковра. Протянул бутылку Рафи, но тот отмахнулся от неё с неловкой улыбкой, бросив на них исполненный тревоги взгляд. Извините, что прервал вас на самом интересном месте. Арик рухнул в кресло напротив Ниф. Чёрные волосы беспорядочно свисают на лоб. Сосуды в глазах полопались, из-за чего выглядят красными и воспалёнными. Круги под глазами такие тёмные, что кажутся синяками. Перевязанную руку Арик прижимал к груди. Сегодня днём дела приняли интересный оборот, не так ли? Рафис скрестил руки на груди. Может, тебе удастся достучаться до неё? Скажи ей, что она должна отпустить эту ситуацию. Возможно, удастся? Арик отхлебнул из бутылки. Я в конце концов её жених. Рафи стиснул зубы. Или может быть, сказал Арик, покачивая бутылку в руке. Я могу поддержать любое решение, какое бы нив не ни приняла. Зубы Рафи сверкнули в полумраке. Слишком резкой была эта улыбка, чтобы не являться на самом деле оскалом. даже если это опасное решение Чего стоит жизнь без привкуса опасности, Рафи? Ты пьян. И вам обоим то же самое советую. Полегчает. Мне бы очень полегчало, если бы вы оба перестали обсуждать меня, как будто меня здесь нет. Не впряжала пальцы к вискам, пытаясь ослабить пульсацию боли в голове. Она надеялась, что Арик придёт к ней обсудить какой-нибудь новый план, раз уж этот провалился. Вместо этого он, как выяснилось, посвятил все свои силы тому, чтобы напиться до бесчувствия и позабыть таким образом обо всём, что их обоих так угнетало последнее время. Тихий, самый опасный гнев медленно начал подниматься в глубине души Нив. Тот гнев, который заставлял вспомнить о венах, наполненных тенями, о призыве силы и о том, как легка эта сила в использовании. Рафи вздохнул. Нив. Оставьте меня, пожалуйста. Она глубоко вздохнула, вздернула подбородок. Я устала. Губы Рафи шевельнулись, как будто он хотел что-то сказать. Но покосился на Арика и промолчал. Арик поднялся, пошатываясь на неверных ногах, дружески похлопал Рафию по плечу. Ты слышал, что сказала дама? Рафис с очень напряжённым видом двинулся к выходу. Арик последовал за ним. У порога он навернулся, глянул на Ниф и указал на бутылку, которую оставил на столе. Может, помочь уснуть? Пыряска на его руке белела в полумраке. Мне помогло. Нив нахмурилась. У тебя проблемы со сном? Арик не улыбнулся, хотя губы его шевельнулись так, словно он пытался это сделать. Что ещё ты могла сказать? Арик, шатаясь, шагнул через порог. Не переживай, Нив. пробормотал он невнятно, но серьёзно. Ещё не всё потеряно. Девушка нахмурилась, глядя, как он покачиваясь удаляется по коридору. Дверь за собой Олег не закрыл. Вновь схватила бутылку за горлышко и сделала большой глоток. Вино оказалось достаточно крепким, чтобы в голове зашумело от одного глотка. Но это было лучше тяжести неудачи, под которой она изнемокала. Не в сделала ещё глоток и вытерла рот тыльной стороной ладони. Она прикончила бутылку за пару минут. Мысли стали приятны нечёткими, превратив острые события прошедшего дня в тёплое размытое сияние. Через всё ещё открытую дверь Нив заметила, как в коридоре мелькнул светлый силуэт. Принцесса поднялась. Ноги её дрожали, как у новорождённого оленёнка. Закатила глаза. Если какая-то горничная решила пообжиматься с каким-нибудь придворным, она не хотела быть свидетельницей этого. Подойдя к двери, девушка не с первой попытки поймала ускользающую ручку и всё-таки выглянула в коридор. Знакомые белые одеяния и капна рыжих волос над ними как раз исчезали за углом. Кири, впрочем, кто бы это ни был, к тому моменту, когда она добралась до холла, человек уже скрылся. Нив закрыла дверь, выбралась из своего платья и наконец заснула.